Глава 6. Измените среду обитания. Если бы я изменил среду, изменилась бы судьба клеток. Я начал все с тех же мышечных клеток предшественников, но в новой среде они формировали костные клетки. Если я сильнее менял условия, они становились липоцитами или жировыми клетками. Результаты экспериментов были ужасно интересными. И хотя все клетки генетически идентичны, судьба их контролировалась средой, куда я их поместил». Брюс Липтон, доктор биологии. В 1979 году гарвардский психолог доктор Эллен Лангер и группа аспирантов обставили жилой дом, соблюдая в интерьере стиль 1959 года. Черно-белый телевизор, старая мебель, а также лежащие в разных местах книги и журналы 20-летней давности. И в это жилище на пять дней поселили восемь человек в возрасте за 70 и за 80. Перед началом эксперимента участников попросили не только разговаривать о прошлом, но и вести себя так, как будто они действительно стали прежними людьми, жившими 20 лет назад. «У нас есть основания полагать, что если вам удастся это сделать, то вы себя почувствуете так же, как чувствовали себя в 1959-м», сказал сказала им Лангер. С этого момента к участникам исследования относились так, как будто им было «за 50, а не за 70». Хотя они сутулились и ходили с палочкой, им никто не помогал поднять наверх вещи. «Можно заносить по одной рубашке, если нужно», сказали участникам ассистента исследования. Днем мужчины слушали радиопередачи, смотрели фильмы, говорили про спорт и другие текущие события того времени. Им нельзя было упоминать ничего из того, что случилось после 1959 года. Они должны были говорить о себе, своих родных или работе так, как будто дело происходило в том самом году. Исследование проводилось отнюдь не за тем, чтобы поместить людей в прошлое. Цель была пробудить в их мозге и остальном организме силы и биологические реакции молодых людей. Что же произошло? Если коротко, то мужчины стали моложе. Они буквально стали выше у них заметно улучшились слух, зрение, память и аппетит, они стали проворнее. А еще набрали вес, чтобы в случае было полезно. Те, кто в начале исследования ходил с палочкой и во многом полагался на помощь детей, вышли из здания в конце эксперимента самостоятельно и сами несли свои вещи. Разрешив мужчинам пожить независимо и взаимодействуя с ними как с личностями, а не как со стариками, Лангер и ее ученики дали им возможность увидеть себя иначе, что повлияло на них биологически. Контекст определяет роли. Роли формируют личность и природу человека. Ваше отношение к людям влияет на то, какими они видят себя. Самовосприятие воздействует на ваши мысли и эмоции, но это сказывается и на их природе. И в этом заключен глубокий смысл. Приведу цитату из Гёте. То, как вы видите, ребенка, и есть ваше отношение к нему. А ваше отношение определяет то, кем он станет. Все мы люди, а значит, как правило, по умолчанию играем роли, предписываемые нашим социальным окружением. Нужно быть крайне осознанным и решительным человеком, чтобы не принять роль, определяемую социумом или культурой. Если вспомнить 70- и 80-летних участников исследования Лангер, они, вероятно, не ожидали, что им придется нести свои сумки самим. Их мнение не имело значения уже много лет. Они, скорее всего, забыли, каково это — быть сильнее, моложе и увереннее в себе. Но они сильно изменились, оказавшись в новом контексте и начав исполнять роли, соответствующие этой среде. Попадая в новую среду, Оказываясь рядом с новыми людьми и принимая новые роли, мы быстро меняемся в лучшую сторону или в худшую. Это один из самых быстрых способов измениться. Полностью вживайтесь в новую роль, и вы начнете меняться изнутри. Надеюсь, к этому моменту я уже убедил вас, что личность динамична и постоянно меняется, во многом основываясь на ролях, которые вы играете, и ситуациях, в которых оказываетесь. Слово personality, личность, происходит от слова лицо, личина. Последним словом называли актерские маски или подвижную часть воинского шлема, полностью закрывающую лицо. Когда вы надеваете другую маску, то играете другого персонажа, изображаете другую личность. У Уильяма Шекспира есть интересное высказывание. «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Задумайтесь об этом. Вы всегда один и тот же человек? Вопрос может показаться странным, потому что внутренне вы всегда ощущаете себя собой, верно? Или нет? Вы всегда ощущаете себя одним и тем же человеком, в любой ситуации и при любых обстоятельствах? Конечно, нет. Иногда вы скучаете, испытываете неловкость или стесняетесь. Иногда вы на седьмом небе от счастья. Вы всегда разный в зависимости от ситуации. Если ваш дом обворовали, вы не тот же человек, каким были бы в самолете или на работе или на рок-концерте. В определенном кругу людей, например, старых школьных друзей, вы можете стать более молодым и менее зрелым собой. Где-то вы проявляете себя ярче как интроверт, а где-то как экстраверт. Но вот что интересно. По мере взросления человек перестает сталкиваться с новыми переживаниями, попадать в новые ситуации и окружение. Иными словами, личность человека становится все более устойчивой, потому что он перестает взаимодействовать с новым контекстом. Философ и психолог Уильям Джеймс считал, что черты личности в основном формируются и закрепляются к 30 годам, а после этого жизнь человека часто становится крайне однообразной и предсказуемой. Хотя общество быстро меняется, все еще существуют схожие сценарии. К тому времени, когда человек достигает 30 лет, он перестает получать опыт первого раза. В детстве, подростковом возрасте и даже когда нам за 20, мы много впечатлений получаем в первый раз. Первый поцелуй, первый раз за рулем, первая работа, первая крупная неудача, первый переезд в другой город. Но в какой-то момент мы решаем остепениться. Мы перестаем играть новые роли, выявляющие наши новые черты, или попадать в незнакомые ситуации, где можем показать себя в новом свете. Поскольку жизнь становится крайне однообразной с точки зрения как социальных ролей, так и обстановки, вы видите предсказуемое поведение и отношения. Это одна из основных причин, почему личность рассматривается как стабильная, а ее поведение прогнозируемое. Дело не в том, что она сама по себе становится стабильной, а скорее в том, что рутина и социальные роли втискивают вас в привычные шаблоны. По словам профессора психологии Стэнфордского университета Ли Росса, мы видим постоянство повседневной жизни из-за силы ситуации. Далее он поясняет, что именно ситуация, а не личность определяет, как человек проявляет себя. Люди предсказуемы, это правда. Но это верно, потому что мы наблюдаем их в ситуациях, когда их поведение ограничено обстановкой, ролями, которые они играют, и отношениями, которые они выстраивают с нами. Как давно вы делали что-то в первый раз? Когда в последний раз вы делали что-то непредсказуемое? Когда в последний раз вы брали на себя новую роль или оказывались в непривычной ситуации? Есть ли у вас в шкафу одежда, которой больше пяти лет? Исследование «Большой пятерки черт личности» Открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм показывает, что по мере старения люди становятся все менее открытыми новому опыту. Они перестают общаться с новыми людьми, брать на себя новые роли и оказываться в новой для себя среде. Они уже не берутся за новые и интересные задачи. Они больше не испытывают новых эмоций. Люди слишком быстро становятся старыми. Чем меньше психологическая гибкость человека, тем больше он старается быть одинаковым в любой ситуации. При таком узком подходе отсутствует понимание того, что в разных ситуациях вы не только должны быть разным, но и в разных ситуациях вы не можете не быть разным. Для западного человека это может не иметь особого смысла. Живущие на Западе люди склонны смотреть на мир сатамистической точки зрения, которая предполагает, будто что-то или кого-то можно понять независимо от контекста. Основой этой позиции становится дробление и абстрагирование вещей от контекста и попытка объяснить их врожденными чертами. Из-за подобного мировоззрения наша культура одержима индивидуальными характеристиками, такими как черты и особенности. Именно поэтому мы рассматриваем личность как фиксированную и неизменную и любим тесты. Более точным и научным подходом был бы тот, который рассматривает мир относительно. При таком подходе все видится с точки зрения отношений, и ничто не может быть понято вне контекста. По сути, смысл вещи определяется контекстом или взаимоотношением. Если вы потеряете человека, которого любите, вы также утратите и того, кем вы были с ним. Любая утрата подразумевает потерю себя. А знакомство с новыми людьми или вступление в новые отношения ведет к созданию нового «я». Наши отношения с Лорен делают каждого из нас теми, кто мы есть. Лорен, которую вижу я, отличается от той, которую видит кто-то другой. Вы меняете контекст, в котором находится Лорен, и вы меняете ее. И вас, как личность, можно понять только в определенном контексте. Если бы вы росли в другое время и в другом месте, вы стали бы другим человеком. У вас были бы другие воспоминания, знакомства и убеждения. Если бы вы жили две тысячи лет назад в другой культуре, вы не были бы так помешаны на вашем сотовом телефоне. Вам нравилась бы другая одежда, другие люди, развлечения, вы ставили бы перед собой другие цели. Несомненно, вашу личность формирует окружение. Мы часто игнорируем культуру, поскольку она незаметна, однако она определяет черты поведения, отношения и личность. Если вы находитесь в стабильной среде и играете постоянные социальные роли, то и ваша личность со временем войдет в жесткие рамки и станет неизменной. В качестве примера можно привести огромное количество исследований, показывающих, что равные вам по статусу люди, а также ваши социальные группы серьезно влияют на ваше поведение и решение. И особенно сильно это действует на следующие аспекты вашей жизни. Успехи в учебе, выбор университета и образования, продуктивность в работе, жульничество, списываете ли вы в школе и часто ли мошенничаете в других сферах. Желание заняться чем-то, кроме работы или учебы. Стремление рисковать здоровьем, курить, употреблять наркотики и алкоголь. Криминальные наклонности. Проявляются ли они, и если да, то как сильно. Принятые вами решения в сфере финансов и то, насколько вы успешны в этой области. Ваши шансы начать свое дело. Сверстники и социальные группы формируют вашу личность, влияют на то, как вы видите себя и кем становитесь. Вы действуете так, чтобы поведение соответствовало культуре вашей группы. Среди равных себе по статусу людей вы развиваете свою роль и личность. Окружающие влияют на формирование вашего выбора, целей, на то, насколько вы преуспеваете. Когда мы с Лорен встречались, то провели некоторое время с моими школьными друзьями. И она увидела во мне ту сторону, о существовании которой даже не подозревала. Честно говоря, та ей не понравилась. Поверьте, мы никогда не подружились бы с Лорен в школе, не говоря уж о каких-то романтических отношениях. Со старыми друзьями я сразу вернулся к той личности, роли, поведению и даже языковым моделям, которые проявлял и использовал в школе. Лорен увидела, как я в одно мгновение превратился Из Бена, с которым она встречалась, в старшеклассника Бена. И все из-за смены контекста и роли. В тот вечер, когда мы ехали домой, Лорен сказала мне, что ей не нравится Бен, которого она сейчас видела. Она была потрясена. Нам обоим стало очевидно, что мое нынешнее и прежнее я – два совершенно разных человека. Но первое может быстро вернуться, если этому поспособствуют роль и контекст. Я дал понять Лорен, что предан себе будущему, а не прошлому. Так что нас не удивляют результаты исследований. То, сколько и каких баллов вы набираете в личностном тесте, сильно зависит от ситуационных факторов. В разных культурах модель большой пятерки работает не так, как в западной и американской культурах, где она была разработана. Люди из разных культур даже по-разному смотрят на личность и, следовательно, по-разному отвечают на вопросы. Более того, исследования показали, что особые условия, в которых человек проходит личностный тест, тоже влияют на результаты. Участникам одного исследования выдали один и тот же личностный тест два раза. Половине его раздавал один и тот же человек, а второй половине — два разных куратора. Доктор Кристофер Сото, Один из психологов, проводивших это исследование, сказал «Самым удивительным для меня был тот факт, что когда вопросы задавал один и тот же куратор, ответы были более-менее одинаковыми. Но если тесты проводили два разных куратора, то ответы на одни и те же вопросы полностью различались. Вы видите себя и ведете себя по-разному в зависимости от окружения. Цель этой главы — помочь вам стратегически подойти к выбору среды. Пока вы всерьез не задумаетесь об этом и не будете осознанно выбирать контекст, вы никогда не станете тем, кем хотите быть. Люди обычно становятся продуктом своего окружения, но вы должны добиться того, чтобы ваше окружение соответствовало желаемым результатам. И тогда ваша личность последует этому примеру. В частности, эта глава научит вас трем основным стратегиям проектирования окружения. Стратегическому напоминанию, стратегическому игнорированию, вынуждающей функции. Стратегическое вспоминание. Рассмотрим апокрифическую историю американского художника Джеймса Эббота Макнейла Уистлера, который однажды нарисовал небольшой букет роз. Им восхищались многие художники и коллекционеры того времени. Другие художники, видевшие эту работу, вдохновлялись ею и завидовали. Казалось, при создании картины к Уистлеру прикоснулась рука Бога. Коллекционеры жаждали купить картину, но Уистлер отказывался продавать свою лучшую работу. Он все время держал ее рядом, как постоянное напоминание о том, что он может. Вот что однажды сказал сам художник. Всякий раз, когда я чувствую, что моя рука перестала быть проворной, когда я сомневаюсь в своих способностях, я смотрю на маленькую картину с букетом роз и говорю себе «Уистлер, это ты нарисовал. Твоя рука. Твое воображение придумала эти цвета. Благодаря твоему мастерству эти розы появились на холсте. Я знаю, то, что я сделал, я могу сделать снова». Уистлер осознанно подходил к своей среде. Он был стратегом в отношении того, что он хотел чувствовать и вспоминать. Произведение искусства, стоявшее рядом с его рабочим столом, служило постоянным напоминанием о том, чем он хотел заниматься. Картина вдохновляла его взглянуть на себя с другой точки зрения. Она поднимала ему настроение, когда он был не в духе. Вам, как и Уистлеру, нужно проявлять осознанность относительно того, что вы хотите помнить. Вам необходима среда, которая постоянно будет напоминать вам, каким вы хотите стать. Если обстановка не напоминает вам о будущем, она будет активировать совсем другую личность. Мы иногда помним свои самые неприятные переживания годами или десятилетиями. Но по большей части люди невероятно забывчивы. Мы можем забыть, где припарковали машину или что обещали ребенку повести его утром в кафе. Мы можем забыть, чего именно хотим. Жизнь становится напряженной, и иногда повседневные заботы и необходимость зарабатывать берут верх. Вот как написала Мэридит Уилсон в бродвейском хите «The Music Man» «Вы скапливаете достаточно завтрашних дней и в какой-то момент обнаружите, что у вас не осталось ничего» кроме множества пустых вчерашних. Джеймс Уистлер был не единственным, кто подбирал обстановку, чтобы она способствовала стратегическому напоминанию. У автора книг и подкастов Тима Ферриса книга Дэвида Шварца «Искусство мыслить масштабно» стоит на книжной полке обложкой наружу. Эта книга, прочитанная Тимом в период становления, изменила его жизнь. Теперь же она служит ему напоминанием о том, что нужно мыслить масштабно и играть по-крупному. Тиму достаточно увидеть обложку, и он тут же ощущает сдвиг в мыслях и эмоциях, чувствует, как меняется личность. Таким предметом может служить то, что предупреждает или напоминает вам о главном. У писателя Райана Холидея есть монета, которую он держит в кармане, и на ней написано «Мементо mori что в переводе с латинского означает «помни о смерти». Холидей держит эту монету при себе. Она напоминает ему, что человек смертен, и это чувство заставляет писателя сосредоточиться на своих приоритетах и не отвлекаться. Чтобы осознанно вспоминать необходимое и жить в соответствии с той личностью, которой вы хотите стать, я недавно создал так называемую «Culture Wall» или «Стену напоминаний» по проекту компании Gaping Void». Это собранные вместе и проиллюстрированные двенадцать или более ваших самых важных убеждений или стремлений. Получившиеся картины вы вешаете на стену одну за другой, квадратом. Все вместе они составляют стену символов, святыню идей, погружающих вас в желаемую атмосферу. «Моя стена напоминаний, которую я сделал дома», отражает самые высокие идеалы и напоминает о них не только мне, но и моим детям. Здорово слышать, когда дети то и дело повторяют фразы, которые они там прочитали, потому что видят их, и обращают на них внимание по несколько раз в день. Я часто слышу от них такие слова. «Делай, что должен, и будь, что будет». «Лучше иметь результат, чем быть совершенным». До восьми утра вы либо... Строите свою жизнь, либо ломаете ее. Сделать на 100% легче, чем на 98%. Будь готов ко всему, но ни к чему не привязывайся. Мерила интеллекта — способность меняться. Считай, что твое желание исполнилось. Нельзя быть свободным, не испытывая неопределенности. То, что привело тебя сюда, не поведет тебя дальше. Не будь прежним. Прими свое будущее, чтобы изменить прошлое. Благодарность многое меняет. Хорошая древесина не вырастает быстро. Ничего не изменится, пока мосты не сожжены. Эти убеждения я хочу привить себе и своим детям. Каждый раз, когда я прохожу мимо своей стены, направляясь на второй этаж, Я смотрю на изображение и вспоминаю о человеке, которым я хочу быть, и о котором иногда могу забыть в суете жизни. Ваша среда должна быть полна стратегических напоминаний о том, кем вы хотите быть, помогая вам стать этим человеком. Для Уистлера картина с розами стала не просто картиной, а символом, полным глубокого смысла. Художник смотрел на свою работу, и его личности и эмоции тут же менялись. Когда ему не хватало уверенности, при взгляде на картину в нем просыпалось желание действовать, активировались способности. В мгновение ока он ощущал силу своего будущего и своих целей. Его эмоции менялись, и он создавал произведения искусства, достойные более сильной личности. В этом и заключается мощь метода стратегического напоминания. Если вы хотите создать жизнь, наполненную смыслом, и продолжать расти, нужно заранее спроектировать свою среду с помощью фраз, схем и рисунков, способствующих переменам. Чаще всего мы находимся в среде, где все наоборот. Мы видим вокруг себя напоминание о чем-то негативном, которое провоцируют нежелательные и непонятные эмоции. Вместо этого нужно пребывать в атмосфере, где все напоминает вам о будущем, а не о прежнем «я». Задумайтесь, вы намеренно проектируете свою среду обитания так, чтобы она напоминала вам о вашем будущем, а не только о прошлом. Откройте глаза и посмотрите, что вас окружает. Вы все еще держитесь за концертные афиши из колледжа. Рисунки, фотографии и другие предметы, находящиеся вокруг вас, заставляют вас думать о будущем и вести себя так, как вы хотите? Все это толкает вас вперед или тянет назад? Если вы действительно хотите стать своим будущим «я», вас должны окружать предметы, напоминающие о нем. Цели не становятся реальностью, если нет постоянных напоминаний. Вот почему люди записывают свои цели каждый день. Им нужно помнить, к чему они стремятся, так же, как самолету надо постоянно обновлять свою траекторию, иначе он сбивается с курса. Какие напоминания подойдут для вашей среды? Куда бы вы поместили эти стратегические напоминания? Напоминания не должны быть слишком сложными. Например, можно положить записку на руль в машине или повесить на зеркало в ванной, чтобы напомнить вам о том, чего вы не хотите забывать. Например, скажи жене, что любишь ее. Измените свой пароль так, чтобы он был фразой, напоминающей вам о будущем. Переставьте телевизор так, чтобы он больше не был центром в вашей квартире. Лучше всего совсем от него избавиться, а на его место поставить что-нибудь получше. Удалите все приложения социальных сетей с мобильного телефона. Загляните в шкаф и избавьтесь от всего, что ваш будущий «я» никогда не наденет. Наполните свою среду обитания напоминаниями о мечтах и целях. Это стоит сделать. Стратегическое игнорирование. Входящие идеи определяют ваши взгляды. Взгляды определяют рождаемые вами идеи, а те, в свою очередь, формируют ваше будущее. Зиг Зиглер. В мире очень много мусора. Большая часть публикаций в интернете — второсортные способы отвлечься либо грязь. Ничего из этого вам не нужно и не приносит пользы. Большинство фильмов бессмысленны. Большая часть новостей не имеет отношения к тому, что происходит. Большинство людей не нужны вашему будущему «я». Сегодня в мире существует, казалось бы, бесконечное множество вариантов чего угодно. Увеличиваются возможности, растет выбор. Кажется, что это хорошо, но для большинства людей это не так. Большой выбор предполагает больше решений, и, как мы уже говорили, усталость от их принятия приводит к тому, что вы застреваете в негативных циклах. Часто варианты, из которых вам приходится выбирать ежедневно, представляют собой бесконечные кроличьи норы в никуда. Вместо того, чтобы открыть перед собой все двери и выбирать из огромного числа возможностей, нужно стать проницательным и уверенным в себе, закрыв большинство дверей и совсем не думая о них. Это дает что-то вашему будущему «я» или забирает у него что-то? Нашему разуму слишком дорого обходится сосредоточенность на неправильных вещах и серьезное отношение к успеху и изменениям. В книге «Парадокс выбора» психолог Барри Шварц объясняет это так. Вы предполагаете, будто больший выбор означает, что у вас есть лучшие варианты, которые вам больше подходят и смогут полнее удовлетворить ваши запросы. Однако избыток вариантов заставляет вас сомневаться в своих решениях еще до того, как вы их принимаете. Избыток вариантов постоянно держит вас в состоянии «СУВ» – страха упущенных возможностей. Вы все время оглядываетесь назад и сомневаетесь в принятых вами решениях. Это чревато постоянным стрессом, вы постоянно чувствуете, что терпите неудачу, сомневаетесь в решениях, которые приняли, всегда задаваясь вопросом, что могло бы быть иначе. «Иметь выбор – это хорошо». Если его нет, вы не можете принять решение. Однако те, кто лучше всего принимает решение, стараются избегать ситуации, где есть выбор из всех возможных вариантов. Джейсон Фрайт, создатель инструмента для управления проектами Basecamp, однажды сказал, «Я осознанно не замечаю многое. Я не хочу подвергаться слишком большому воздействию». Нужно быть смелым и уверенным в себе человеком, чтобы сказать, Я принимаю вот такое решение. Именно этого я и хочу, и я серьезно настроен по отношению к этому. Следовательно, я отметаю все остальные варианты прямо сейчас. Мне нужно сосредоточиться на одном. Не хочу допускать, чтобы меня отвлекали чьи-то вопросы и разговоры. Если вы серьезно настроены на достижение целей и на то, чтобы осознанно двигаться по жизни вперед, Вам необходима среда, которая защитит вас от остального мира. Стратегическое игнорирование не значит, что вы станете консерватором, отвергающим все новое. Это значит, что вы знаете, чего хотите, и что, будучи человеком, подвержены колебаниям и срывам. Чтобы не оказаться в глупой ситуации и не полагаться на силу воли из-за неправильного планирования, избегайте подобных ситуаций. Даже если вы пропустите что-то невероятно интересное, вы будете знать, что с точки зрения человека, которым вы хотите стать в будущем, это всего лишь отвлекающий фактор. Создавайте границы. Живите приоритетами, ценностями и мечтами. Питер Диамандис, один из ведущих мировых экспертов по предпринимательству и будущему инноваций, сказал, «Я перестал смотреть новости по телевизору. Они не смогли?» «Заплатить мне достаточно». С его точки зрения легко поддаться соблазну негативного и нового. Эксперт прав. Новости не объективны. Они представляют точку зрения, основанную на избирательном внимании. Когда вы смотрите новости, то видите историю, субъективный взгляд на мир. Вы можете поверить в нее, но тогда ваши личности цели будут ограничены этим взглядом. Диамандис говорит о стратегическом игнорировании. Он создал среду, чтобы оградить себя от отвлекающих факторов и негатива СМИ. При этом он информирован о темах, которые его волнуют, скрупулезно и целенаправленно исследует именно их. Чтобы быть успешным, творческим человеком, навык избирательного игнорирования необходим. Другой пример – Сет Годин который намеренно не читает комментарии на Amazon о своих книгах. Раньше он просматривал их, чувствовал себя ужасно и сомневался в себе, потому и перестал это делать. Годин избирательно игнорирует то, что пишут тролли. И в результате ему лучше. Ему не нужно, чтобы эта чепуха забивала его голову, сбивая с пути и вводя в заблуждение его личность. Избирательное игнорирование не означает, что нужно перестать учиться. Это не уклонение от обратной связи. Это просто понимание того, что есть вещи и люди, с которыми нет смысла иметь дело. Это осознание того, что именно необходимо игнорировать. Без сомнения, Годин получает обратную связь по своей работе. Но из значимых источников, позволяющих работать лучше, Он читает мнения, которые помогают ему двигаться вперед, но не те, что опускают его ниже Плинтуса. Диамандис, конечно, знает о текущих событиях и о том, что происходит в мире. Это важно для работы, которую он выполняет как футуролог и человек, который хочет добиться глобальных перемен. Но он получает информацию из ценных источников. Он создал среду, в которой до него доходит только необходимая информация. Он стратегически игнорирует все остальное. Избирательное игнорирование необходимо применять, если вы всерьез настроены стать своим будущим «я». Идеи, которые вы выдаете, формируют вашу личность и природу, то есть вас. Когда вы меняете идеи, которые усваиваете, вы меняетесь. С точки зрения психологии, если вы не знаете о чем-то, вас не может это соблазнить. Если вы видите тарелку с печеньем, нельзя сказать, что вы ее игнорируете. Если вы не приняли решение заранее, то проиграете в этой ситуации. Однако, если вы держите печенье подальше от своей среды, то вам не грозят ни усталость от принятия решений, ни истощение силы воли. Вам не придется тратить свое время на размышления о том, чего вы, исходя из ваших знаний о себе, не хотите». В том, что касается возможностей, разумно иметь систему, чтобы не приходилось взвешивать каждое решение. Например, мы с моим ассистентом создали правила для выбора из имеющихся возможностей. Если они не соответствуют моим критериям, она не пересылает их мне, а по электронной почте сообщает отправителю, что у меня нет сейчас возможности заняться этим. Конечно, как и нищие дети в ресторане Чарли Троттера, Вы хотите испытать новый опыт и прикоснуться к более насыщенной жизни. Рост и трансформация требуют осознания того, чего вы не понимаете в данный момент. Стратегическое игнорирование целенаправленно. С его помощью вы защищаете себя от того, что, как вы уже знаете, становится отвлекающим фактором или врагом вашего будущего «я». Это ваш фильтр, гарантирующий вам, что до вас доходит только то новое, что вам нужно и этот фильтр никогда не будет совершенным. Но ваши системы, а также ваша интуиция, все лучше и быстрее отсекают отвлекающие факторы. Чтобы создать среду, ограждающую вас от отвлекающих факторов, вам нужно знать, чего вы хотите, каких взглядов придерживаетесь. Вам необходимы правила и системы, которые не позволят увязнуть в трясине или застыть в оцепенении от бесконечных возможностей. Вам нужно принять одно решение, которое либо позволит вам принимать миллион других решений проще, автоматически, либо сделает их неуместными. Тогда вы не будете подвержены усталости от принятия решений. Так вы защищаете себя от натиска информации и проблем, требующих вашего времени и внимания. Если вы всерьез настроены стать собой будущим, Вам нужно создать условия для стратегического игнорирования. Подумайте обо всех источниках информации, мешающих вашему будущему «я». Как начать игнорировать то, что вам мешает, и не полагаться на силу воли? В каких областях вам необходимо применять стратегическое игнорирование? Какие простые решения можно принять прямо сейчас, чтобы справиться с усталостью от принятия решений? О чем Из того, что вам не нужно, вы знаете слишком много. Подумайте об отвлекающих факторах. Для меня это сводки спорта и последние новости из жизни знаменитостей. Какие отвлекающие факторы или нежелательные искушения, которые необходимо устранить, остались в вашей жизни? ВЫНУЖДАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ Способности среднестатистического человека можно было бы удвоить, если бы того потребовала ситуация. Уилл Дюрант. Кристина Този родилась в Агае, а выросла в Виргинии, в Спрингфилде. Получив математическое образование в колледже, она так и не поняла, чем же хочет заниматься. Мама всегда учила Кристину отдавать всю душу любимому делу, и она решила заняться выпечкой и кондитерскими изделиями. Този переехала в Нью-Йорк и поступила в Кулинарный институт Франции на курс по изготовлению кондитерских изделий. Свою карьеру она начала в ресторане высокой кухни «Булей», а затем перешла в более престижный ресторан на Манхэттене, WD-50, где шеф-поваром работал знаменитый Уайли Дюфресен. Дюфресен был так увлечен трудолюбием и отношением Този к делу, что порекомендовал ее другому знаменитому шеф-повару. Дэвиду Чангу. Чанг пригласил ее к себе, однако поручил ей не приготовление выпечки, а административную работу. Сначала Кристина составляла документы по обеспечению санитарной безопасности ресторана, потом помогала Чангу во всех вопросах, связанных с выполнением административных требований Департамента здравоохранения Нью-Йорка. Този стала приносить в ресторан домашнюю выпечку для сотрудников. И все они, включая Чанга, поразились ее мастерству. В меню ресторана десертов не было, но шеф-повару понравился стиль Този, и он несколько раз настоял, чтобы в ресторане подали один из ее десертов. Несмотря на высокую оценку, Кристина оставалась робкой и застенчивой и по-прежнему не верила в себя. Но она продолжала готовить все более красивые и вкусные десерты для работников ресторана. Понимая, что она никогда не сделает этого сама, однажды Чанг дал ей три часа на приготовление чего угодно и серьезно заявил, что этот десерт вечером обязательно подадут посетителям. «Мне пришлось столкнуть ее с обрыва. Сама бы она не прыгнула», — сказал шеф. За три часа Този приготовила великолепный клубничный пирог. Гости ресторана были удивлены не только самим фактом того, что им подали десерт, но и его уникальным и поистине сказочным вкусом. С этого момента Този стала кондитером в баре, также принадлежавшим Чангу, Мамафуку Сам. Несколько лет спустя, в 2008 году, рядом с баром появился магазин. К этому моменту и Чанг, и многие другие уже давно поняли, что Този — человек очень талантливый и трудолюбивый. Но Чанг понимал, что предоставленная сама себе Кристина опять не может сделать шаг к мечте без посторонней помощи. И он снова столкнул ее со скалы, заставив открыть магазин, который Този назвала «Милкбар». Кондитерскую ждал ошеломительный успех. В 2019 году на Този работали 381 человек по всей Северной Америке, а в Бостоне открылась шестнадцатая кондитерская сети «Милкбар». Ничего этого не было бы, если бы Дэвид Чанг не подтолкнул девушку в нужном направлении. Когда повар дал Този три часа на то, чтобы она что-то приготовила, он создал ситуацию, которая заставила ее сделать усилия. Ситуация сыграла роль вынуждающей функции. Вынуждающая функция — любой ситуативный момент, который заставляет вас действовать и получать результат. Вынуждающие функции ставят вас в положение, когда единственным вариантом становится желаемый. Вы создаете ситуацию, чтобы заставить себя двигаться в нужном направлении. Именно это и случилось с Този. В глубине души она хотела делать выпечку для большего количества людей. Чанг придумал ситуацию, в которой она не могла этого не делать. Вынуждающие функции нужны для того, чтобы оттеснить ваше прежнее «я» или убрать отвлекающие факторы, столь распространенные в жизни. Вы создаете ситуацию, которая подходит вашему будущему «я», заставляя себя стать этим человеком здесь и сейчас. Внедрение вынуждающих функций в вашу жизнь гарантирует, что вы постоянно будете двигаться в желаемом направлении, часто вопреки собственному сопротивлению. Вынуждающие функции требуют временных ограничений, которые активируют закон Паркинсона. Согласно ему, работа заполняет все время, отпущенное на ее выполнение. Вы назначаете себе дату и вынуждены что-то придумать к этому сроку. Иначе ничего не выйдет. Чтобы внедрить вынуждающие функции в жизнь, необходимо создать более быстрые петли обратной связи, которые при этом имеют первостепенное значение. Необходимо, чтобы ставки на производительность были высокими, иначе вынуждающая функция недостаточно мощна. У Този на кону стояли собственная гордость и репутация ресторана. Она должна была выступать не только от своего имени, но и от всей своей команды и старших по цеху. В экстремальных видах спорта, таких как мотокросс или сноуборд, Роль вынуждающей функции играют присущая им опасность и незамедлительная обратная связь. Если мотоциклист неправильно сделает сальто назад на высоте более 20 метров, неудача может стоить ему жизни. Вынуждающие функции требуют высочайшего уровня сосредоточенности и вовлеченности. Их цель – попадание в психологический поток и высокая производительность. Жизненные ситуации должны быть спланированы и выстроены так, чтобы вы были полностью поглощены процессом. Необходимо, чтобы обстоятельства требовали от вас выполнения работы на высшем уровне, иначе вас ждут крайне неприятные последствия. Вы серьезно настроены на желаемые изменения. Готовы ли вы использовать вынуждающие функции? Вынуждающие функции – дело серьезное, но они приносят и удовольствие. Это способ превратить жизнь в игру и резко повысить мотивацию к успеху. Одной из наиболее полезных и мощных вынуждающих функций становятся финансовые инвестиции. Вкладывая деньги во что-то, вы становитесь более целеустремленными. Специалисты по поведенческой экономике называют это уклоном в сторону снижения издержек. Вы стремитесь к тому, во что вкладываете деньги. Часто говорят, что новые инвестиции после неудачи – ошибка. Вы тратите деньги впустую или смотрите ненавистные спектакли до конца только потому, что вы заплатили за билет. Но вы можете использовать эту особенность в своих интересах. Например, мы с другом Дрейем заплатили более 800 долларов за регистрацию на триатлонную гонку Iron Man. Я никогда раньше не делал ничего подобного но нам хотелось совершить сумасшедший поступок, и мы знали, что единственный способ серьезно отнестись к этому — заплатить за участие в гонке. Мы стиснули зубы. Мы создали вынуждающие обстоятельства. Но вот что удивительно. Инвестиции — это не только толчок к принятию решения. Они заставляют воображение работать. До регистрации на Iron Man Я лишь пассивно рассматривал такую возможность. Кто-то из моих друзей уже участвовал, я тоже интересовался гонкой, однако не был настроен серьезно. Но как только мы вложили деньги, я стал много думать о ней. Я уже мысленно видел себя участником и финишером. Я видел себя тем, кто способен пройти Man. Первоначальные инвестиции начали формировать мое поведение. Я купил аудиокниги о занятиях на выносливость и стал их слушать, вдохновляясь новыми идеями. Я вытащил из гаража дорожный велосипед, с которого не стирал пыль больше шести лет. Я все больше думал о гонке айронмен. Воображение и поведение стали формировать мою личность. Поведение и другие факторы подпитывали ее. В спортзале я переключил внимание с силовых упражнений на кардио. Все началось с вынуждающей функции. Как вы можете внедрить в свою жизнь больше вынуждающих функций, благодаря которым вы с большей вероятностью станете тем, кем хотите быть? Какие ситуации, способствующие лучшим результатам, вы можете создать? Итог. Если мы не создаем и не контролируем свою среду, то она создает и контролирует нас. Маршал Голдсмит Окружающая среда – один из самых мощных и важных рычагов личности. Если вы всерьез настроены изменить себя и свою жизнь, то меняйте свою среду. Вы – продукт своей культуры и контекста, информации и входящих данных, которые потребляете. Вас формирует все – еда, информация, люди, переживания. Первый шаг – осознать контекст и его влияние на вас. Следующий — стать стратегом в отношении своего окружения и ситуации. Среда и обстоятельства не должны больше отражать вашу личность. Необходимо спроектировать свою среду так, чтобы она отражала вашу будущую личность, чтобы она была подобна течению, которая тянет вас вперед, а не сдерживает. Если вы измените среду, Со временем все в вас трансформируется. Вы начнете получать новый опыт. У вас появятся новые мысли и эмоции. Вы будете общаться с новыми людьми и вести себя по-новому. Вы и ваша личность изменитесь. Вы можете выбрать, каким человеком быть. Вы не обязаны мириться со своей личностью. Вы даже не обязаны быть личностью, если ничего не выбрали взамен. Доктор Уэйн Дайер